Он вспомнил, как однажды поймал на крючок самку Марлина. Самец всегда подпускает самку к пище первую, и, попавшись на крючок, самка со страха вступила в яростную, отчаянную борьбу, которая быстро ее изнурила, а самец, ни на шаг не отставая от нее, плавал и кружил вместе с ней по поверхности моря. Он плыл так близко, что старик боялся, как бы он не перерезал лесу хвостом острым, как серб и почти такой же формы. Когда старик зацепил самку багром и стукнул ее дубинкой, придерживая острую, как рапира, пасть шершавыми краями, когда он бил ее дубинкой по черепу до тех пор, пока цвет ее не стал похож на цвет амальгамы, который покрывает оборотную сторону зеркала, и когда потом он с помощью мальчика втаскивал ее в лодку, самец оставался рядом. Потом... Когда старик стал сматывать лесу и готовить гарпун, самец высоко подпрыгнул в воздух возле лодки, чтобы поглядеть, что стало с его подругой, а затем ушел глубоко в воду, раскинув светло-сиреневые крылья грудных плавников, и широкие сиреневые полосы у него на спине были ясно видны. Старик не мог забыть, какой он был красивый и он не покинул свою подругу до конца. «Ни разу в море я не видел ничего печальнее, подумал старик. Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали ее тушу. «Жаль, что со мной нет мальчика», — сказал он вслух и поудобнее примостился к круглым доскам носа, все время ощущая через бичеву, которая давила ему на плечи, могучую силу большой рыбы, неуклонно уходившей какой-то своей цели. «Подумать только, что благодаря моему коварству ей пришлось изменить свое решение». Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку, не найти ее там, куда не проникал ни один человек, ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом с самого полудня». «Некому помочь, ни ей, ни мне. «Может быть, мне не нужно было становиться рыбаком, — подумал он. «Но ведь для этого я родился. «Только бы не забыть съесть тунца, когда расцветет».